Глава двадцать шестая. Лика. «Ну, поехали уже», — торопила меня Маринка, переминаясь в коридоре с ноги на ногу. «Вот нетерпеливая. Так ей хочется будущее скорее узнать. Дом казенный, принц прекрасный и прочая лабуда. Вот зачем ей это надо? Кто бы мне ответил на столь банальный вопрос?» «Никуда твоя судьба не денется», — усмехнулась я в ответ, — завязывая шнурки на кроссовках. Выспавшаяся Маринка смесь реально взрывоопасная. Она всегда полна энтузиазма и жажды деятельности. Кстати, о принце она мечтает всерьез. Хочется человеку богатого мужа, и подруга верит, что однажды он появится у нее на пороге. Марину понять можно, потому что, несмотря на трудности, которые ей пришлось преодолеть, девушка оптимизма не растратила. Многие бы на ее месте спасовали. Депрессия, упадок сил, разочарование в жизни, ну и как следствие алкоголизм, нищенство и даже подруга выдержала. И болезнь матери, из-за которой пришлось квартиру продать, так как на операцию не хватало. Пахала в несколько смен, брала всевозможные подработки, С ног валилась, но не ныла и не стонала, как ей тяжело. А после слишком тяжело переживала потерю мамы, оставшись вдвоем с бабулей. И все это время она не сдавалась. Теперь еще мечтает стать однажды богатой, жить в роскошном доме и отдыхать за границей. Я хочу, чтобы мои дети ни в чем не нуждались. Это жизненное кредо моей подруги. Я тоже хочу. Даже уверена, что именно так и будет. Только вот принцев как-то рядом не наблюдается. Маринка сопела над ухом, а я больше проворочилась, несмотря на тяжелые рабочие сутки. То проваливалась в какое-то подобие дремы, то пялилась в потолок. Дался же мне этот Феликс. Ну, подумаешь, переспали пару раз. Не повод, чтобы он занимал все мои мысли. И мамуля это сразу почувствует. Ей подчас одного взгляда хватает. Но сегодня пусть Маринка ее займет. Не хочу разговоров о Феликсе, его и так много в моей голове. «Лика, ну что ты застыла?» спросила моя нетерпеливая подруга. «Не выспалась, что ли?» «Едем», вздохнула я, не желая вдаваться в подробности. «Такси вызвала?» Подхватила сумку и следом за девушкой вышла из квартиры. «Уже ждет!» Радостная Маринка направилась к лестнице, предлагая мне следовать за ней. Глаза закатила. Но раз обещала, придется плестись на другой конец города. Я, между прочим, предлагала поехать на автобусе, но подруга настояла на машине. Так ей хотелось быстрее оказаться в обществе моей мамы. На улице я снова осмотрела двор. «Внедорожник ищешь?» — хихикнул внутренний голос. «Ничего я не ищу», — раздраженно буркнула вслух, так что Марина только одарила меня странным взглядом, но промолчала. «Наверное, теперь не одна я думаю, что мне пора на прием к нашему психиатру. Да и пусть думает, что хочет, лишь бы с расспросами больше не лезла». Пятнадцать минут, и мы добрались до маминой квартиры. Кто бы видел горящие глаза Марины, когда она нажимала на кнопку звонка? «Какой тут Феликс, когда сейчас веселье начнется?» «О, девочки!» — мама радостно воскликнула, открыв дверь. «Проходите, я как раз чайник поставила». «Вы знали, что мы придем?» — с восхищением спросила Маринка. Так ее каждый раз впечатляла моя родительница своими эффектными высказываниями. «Вот это дар!» Марина чуть ли не в ладоши захлопала, а я закатила глаза. Кофе собиралась выпить, рассмеялась мамуля, проходя в кухню, при этом подмигнув мне. «Знала, что сегодня у меня будут гости». Мы с подругой двинулись за ней и устроились за столом. Маринка сидела как на иголках, все ерзала и теребила ногти. Впечатлительная какая. Боже, ну вот нафига оно ей надо? Я только улыбалась, наблюдая за ней, пока мама не поставила перед нами чашки. «Мам», — решила я помочь подруге, — «Марина хочет, чтобы ты ей погадала». Родительница улыбнулась, кивнув, будто я сморозила самую большую глупость. Посмотрела на меня в упор, а меня даже слегка в жар бросила. Вот все же видит. Может, действительно дар, а я просто Фома неверующая. Но медицинское образование все-таки заставляет меня быть рациональной. Чудес в операционной я еще не видела. Да и не только там. Логику и законы природы у нас еще никто не отменял. «А у тебя вопросов к картам нет?» — спросила мама, сделав глоток кофе, перед этим слишком уж театрально и эффектно пристроив свою пятую точку на свободный стул. «Или хотя бы просто к умудренной жизнью женщине, которая по совместительству твоя мать. Тоже расскажешь, встречу ли я богатого и красивого?» Свела все к шутке, пряча глаза за чашкой, вроде как тоже делая глоток. «Боже, чего он такой крепкий-то?» «Хоть бы сахара положила». Но мамуля на мою кислую физиономию ответила ехидной улыбкой. «О, Боже! Сегодня нам предстоит гадание по кофейной гуще!» Юлиан Алексеевна!» Подруга всегда обращалась к моей мамуле по имени-отчеству, напрочь отказываясь ее называть тетей. «Лучше мне нагадайте!» Кивнула в подтверждении своих слов. И богатого, и красивого, и... Занудного старого пердуна, который доведет ее до белого коленя своими причитаниями. Ставил я свои пять копеек. Правда, никто моей шутки не оценил. Анжелика, давай без пафоса. Мама, как обычно, на высоте, а я лишь фыркнула, снова прячусь за чашкой. Кто бы говорил о пафосе? Умеет же все перевести на свой манер, вгоняя человека в чуть ли не состояние транса. Тоже мне подруга выискалась. Маринка даже слегка обиделась, но я ей улыбнулась в ответ. Мой юмор мало кто понимает и ценит, но меня уже не переделаешь. Феликс оценил. Тут же ожил внутренний голос, снова заставляя меня упасть пропасть воспоминаний. «Чего ты ко мне привязался со своим Феликсом?» Я мысленно вспылила, но тут же остыла, так как мамуля обратилась к Марине. «Допила?» «Да». Подруга бодро отрапортовала и протянула Юлиане Алексеевне свою чашку, напрочь забыв о моем ехидстве и своем недовольстве. Глаза блестели похлеще, чем солнце в яркую погоду. Как мало человеку для счастья надо. Главное, чтобы потом мне все уши не прожужжало о виртуальном принце, который когда-нибудь встретится на ее пути. Хм. Мама крутила чашку, то хмурясь, то задумываясь, а Маринка ерзала на стуле. Еще немного и дырку протрет своей попой поэтому пришлось вмешаться. «Не томи». Сделала еще один глоток невкусного кофе, но мамуля, кажется, даже внимания не обратила. «Что там пишут?» А то Маринка сейчас со стула грохнется от свербежа в одном месте. Странная какая-то история получается. Мама подняла глаза, а мы с Маринкой воодушевились. «Молодой?» Подруга чуть ли не подпрыгнула на месте. «Старый?» Я, как обычно, съехидничала. Пауза, и мы с Мариной синхронно, даже с одинаковой интонацией, произнесли «богатый».